Седая легкая изморозь слежала за окнами. Меж курился ранний рассвет. Садовник-архив, выйдя на волю, увидел огонь в барском окне. Смутно ему послышались крики. Он поспешил через двор поглядеть, все ли в порядке. Единственным глазом через неплотно задернутую занавеску много не мог разобрать, но все ж успокоился. Барин был жив и здоров, и совершенно один. Стоя посреди комнаты, Громко он что-то читал по бумаге, махая другой рукой. Но успокоившись, тут же Архип снова и испугался. Здоров ли? Вот он кинул бумаги на стол, стал бить ладонью в ладони что-то кричал, кого-то ругая. Архип от греха попятился прочь. Сам Пушкин писал о том Вяземскому. «Поздравляю тебя, моя радость, с романтической трагедией. В ней же первая персона Борис Годунов». Трагедия моя кончена, я перечел ее вслух один и бил в ладоши и кричал «Айда, Пушкин! Айда, сукин сын!» После своего отъезда Керн ничего не писала ни Анне, ни Пушкину. В последних словах он поклялся, что тотчас же приедет в столицу свидеться с ней. Однако же дни шли за днями, а никакого движения не было и не было никаких перемен в личной судьбе его. «Движения нет», — думал он про себя, вспоминая свои же стихи. И внезапное движение настало. Всплески его докатились и в Псковскую глушь. Столица была без царя, уехавшего с больной женой на юг, и Пушкин подумывал, подольше бы он не возвращался, легче будет проникнуть в столицу. Он ждал только знака от Керн. Но почта молчала. В Тригорском в последние дни было так же невесело. Осипова простудилась, у нее было рожистое воспаление на лице. Но сквозь все это обезмолвие стали сперва доходить смутные слухи, что и сам царь заболел. А потом на деревенскую скуку пало событие — известие о смерти царя в Таганроге. Пушкин стоял у себя в зале один. Зима наступала холодная но, как и в прошлом году, совершенно бесснежная. Няня топила теперь, и он кое-когда сюда заходил покатать шары на бильярде. С поднятым кеем на стук он ответил «Войдите». «Записка от барни Осиповой». Пушкин отложил в сторону кей и принял от няни записку. Она была коротка, и он быстро ее пробежал. Резким движением, изогнувшись, как кидаются в прорубь, он внезапно нырнул под бильярд и вынырнул с другой стороны. Няня глядела на него с испугом. Сам Пушкин едва ли, понимал, что он делал. Он был потрясён всем своим существом, и, очевидно, какой-нибудь стремительный жест, эта разрядка возникшего напряжения, были для него необходимы. Так именно он вынырнул в новую жизнь. На лице его быстро менялись противоречивые чувства. И опять-таки в таганроге, на той самой кровати. Так он постоял и, оглядевшись, с изумлением увидел няню, как если бы она только что появилась перед ним. У нее было испуганное, спрашивающее лицо. «Няня, я еду! Ура!» Няня была готова заплакать, но он ее затормошил завертел с собою по комнате. Тотче же, однако, он не поехал, хоть и очень его подмывало. «Не обратиться ли к друзьям?» Он был возбужден, царь был другой. Ради Бога, не просить у царя позволения мне жить в опочке или в Риге, черт ли в них, а просите ли о въезде в столицы или о чужих краях. В столицу хочется мне для вас, друзья мои. Хочется с вами еще перед смертью поврать Но, конечно, благоразумнее бы отправиться за море. Так он писал и Плетнева, начиная письмо, «Милое дело не до стихов». Он ждал, что теперь при Константине изменится многое, и выражал эти мысли Катенину. Как верный подданный должен я, конечно, печалиться о смерти государя, но как поэт радуюсь восшествию на престол Константина I, в нем очень много романтизма. Бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем. К тому же он умен, а с умными людьми все как-то лучше. Так, прямо не говоря об Александре, в рассуждении ума не забыл таки добрым словом, хоть бы и косвенно, помянуть покойного императора. А вскоре пришло письмо от Керн. Она присылала в подарок ему полного Байрона и извещала, что с мужем совсем порвала и уезжает, наконец, в Петербург. Сердце забилось у Пушкина итак тень царя сама отошла и рассеялась, и так она теперь будет одна. Но заботливо он подумал и о деньгах. Жить одной нелегко, и спешно послал ей стоимость книг. Он очень ее благодарил и выражал надежду, что перемены, только что происшедшие, приблизят его к ней. «Опять берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ваших ног, что я все люблю вас, что иногда ненавижу вас» что третьего дня говорил про вас ужасные вещи, что я целую ваши прелестные ручки, что снова целую их в ожидании лучшего, что больше сил моих нет, что вы божественны и так далее. И действительно, сил больше не стало. На именинах у Анны, которую он написал такие кое-как приветственные строки в стихах, было много народу. Но он сидел меж гостей и думал свое — Только один рассказ о происшествии, недавно случившемся по соседству, в Новоржевском уезде, запал ему в память. Иван Матвеевич Рокотов рассказывал его длинно, с подробностями, витиевато. Однако же самое происшествие было забавно. Муж уехал на охоту, а молодая жена приняла проезжавшего мимо молодого и красивого путешественника. У него сломалась коляска, и его оставили ночевать. Ночью он совершил вылазку но получил пощечину от хозяйки. Нападение было слишком внезапным, — лукаво добавил рассказчик, как бы в пояснение. Пушкин слушал и улыбался, но настоящие мысли его были совсем о другом. Он поднялся и прошел к проскове Александре, все еще не выходившей к гостям. Она его приняла, лицо ее было забинтовано, но она накинула на голову шаль, чтобы не пугать гостя. Как обычно, в последнее время они заговорили о положении в Петербурге. «Вот Арсений нынче отправил с яблоками. Жду новостей, как вернется». Пушкин подумал, «Вот жаль, что уехал уже». И, следуя своим думам, начал расспрашивать Осипову, как она делает, отправляя людей в Петербург. «А как? Очень просто. Пишу им билет, приметы, года и ставлю печать». Просто свою? Ну, конечно. Боюсь, теперь на заставах не стало ли строже. Пишу им билет, как это просто. На возвратном пути, вспоминая побег Гришки от Репьева и чтение примет, он говорил сам себе. А что в самом деле? Почему бы и не выступить этаким самозванцем? И дома, лишь изменив несколько почерк, быстро составил он на себя и на архипа садовника отличный билет. Предварительно глянув в зеркало и убедился, что лет себе надо прибавить. «Билет. Сей дан села Тригорского людям Алексею Хохлову, росту два оршина, четыре вершка, волосы темно-русые, глаза голубые, бороду бреет, лет двадцать девять, до Архипу Курочкину, росту два оршина, три с половиной вершка, волосы светло-русые, брови густые». Глазом крив, ряб, лет сорок пять, в удостоверение, что они точно посланы от меня в Санкт-Петербург по собственным моим надобностям, и потому прошу господ командующих на заставах чинить им свободный пропуск. Перед тем, как поставить число, он задумался, не лучше ли пометить более ранним числом, когда о смерти царя еще не было слуха, так будет лучше» чтобы избежать подозрений, и он пометил билет концом ноября. С улыбкой, припоминая почерк Прасковья Александры, Пушкин свободно легко подписался на документе «Статская советница просковья Осипова» и приложил собственную свою печать. Ночь ему неважно сполос, и привиделся дед Ганнибал, шагавший между дерев Однако с утра призвал он Архипа и отдал все необходимые распоряжения. Так все пути к отступлению были отрезаны. Он волновался не только близким свиданием с Керн, он вспоминал и Горчакова. Мог бы не говорить, но если сказал, так и сделает. Но он ясно представил себе, что покидает Россию, как будто привычная мысль, и все ж холодок пробежал по спине. И что вообще сейчас в Петербурге? Он знал хорошо, чем бывает чревата пора между царствием. Архип положил тайну от всех мужицкий наряд для своего барина. Пушкин знал, кому можно довериться, когда будет он сам выступать в роли Алексея Хохлова. Даже и няня не была посвящена в эту тайну. Ей он сказал, что на своих поедет в Псков, и чтобы Тригорским так же сказали, будет, запросит. «Да так ли уж надо бы наехать?» — спросила старушки И в самом тоне ее была различима тревога. Пушкин в ответ ничего не сказал, но заботливый этот вопрос и беспокойство, в нем прозвучавшие сопровождали его всю дорогу. Издали вскоре они увидали, как им в тележке пересекло дорогу лицо духовного звания в монашеской черной одежде. «Не иначе как случай предвидится», — сказал обернувшись Архип. — Поп на пути, не к добру. — Ну, я их часто встречаю, — отозвался с неудовольствием Пушкин. Он и сам предпочел бы не встретить в дороге попа. Выехали они в сумерках с точным расчетом через три дня, ехать не на почтовых, в такую же пору попасть и в Петербург. Вечер был глух, и лошади то и дело поводили ушами и настораживались. Было невнятно на душе и у Пушкина. Первый тому показатель был этот монах. Он на него и не обратил бы внимания, будь в другом настроении сам. Но он знал хорошо, что приметы только тогда и смущали его, когда смущение это уже пребывало в нем самом. Ехать ли дальше? Кто его гонит? Не ложное ли одно беспокойство? Что, собственно, нового произошло? Керн? конечно чудесно встретить ее тотчас по приезде но и вовсе недавно писал через плетнево запросы друзьям от чего же не подождать да так ли уж надо годно ехать что это там заяц дорогу перескочил а знаешь что архип слушаю барин нет ничего пушкину стыдно было признаться в зайце он верил даже сильнее чем в папа Приметы одна за другой ложились на собственную его неуверенность, и, чтобы развлечься, он стал представлять себе охоту и псарню, как отъезжал этот муж, про которого рассказывал Рокотов, со сворой борзых. «Пора, пора, рога трубят, псари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят, борзые прыгают на сворах. Турецкий нож за кушаком, за пазухой во фляжке ром и рог на бронзовой цепочке». Этот рог висел у него теперь на стене. Он вспомнил, как летом при керн трубил он в тот рог и на минуту почувствовал прелесть охоты. — Наташа, там у огорода мы затравили русака. Так начал он думать с стихами, через которые перебегал действительно только что бывший русак. И понемногу привычная эта стихия все больше его размагничивала, и самая цель путешествия как бы задергивала зыбким туманом. Едет куда-то, и все. Когда показались вдали огоньки по Госта Врева, на секунду поймал себя Пушкин на мысли. Ну вот, как будто бы и доехали. Заяц опять длинный, с косыми ногами, метнулся у самых лошадиных копыт. Пушкин больше не стал разговаривать и коротко приказал Архипу повернуть лошадей. И ничуть ему не было стыдно. Разве не волен он решателю, так решать или так? Даже напротив, теплое спокойствие почти физически ощутимо и охватило его. тоже казалось, разделял архип, и лошади, хлопая добро ушами и фыркая, прибавили рыси. Значит, домой. Пусть теперь целая зайчья стая перебегает дорогу, не страшно ничуть. Да когда же им искакать как не в эту вечернюю пору? Пушкина няня встретила радостно и обняла, крепко прижав к груди. Уж как рада-то я, а то и места себе не находила. «Ну так», — думал Пушкин на утро — «буду ждать, а вот и дождусь чего-нибудь доброго. И стихи писать хочется». После Бориса он уже сильно теперь затысковал по вольным летучим стихам. Онегин почти был заброшен, и сразу к нему приступить не так-то легко среди напряженного ожидания последних дней, но эта охота — И этот проезжий, пусть будет граф, да и весь анекдот так и стоят перед глазами. Но весь анекдот, однако ж, ему обернулся еще и по-новому. Невольно он вспомнил Лукрецию и привычной рукой вынул с полки Шекспира. Он перечел еще раз эту поэму, которую, впрочем, не особенно и ценил. Да, происшествия были подобные и стали бы вовсе похожи, когда б героиня Шекспира, как и Наталья Павловна, Пушкин уже окрестил свою барню, также обошлась Старквинием. Быть может, это охладило бы его предприимчивость, и он отступил бы? Тогда вся история мира была бы не та. Мысль пародировать историю и Шекспира представилась ему с соблазнительной ясностью, и за каких-нибудь два дня он написал эту повесть. За все это время был он особенно весел и часто захаживал в девичью, чего за последнее время почти не бывало. Когда он читал отрывки из Нулина позже в Тригорском, все были в диком восторге. «Евпроксии надо б не слушать, да разве с девчонкой справишься? Ведь я уже слышал этот рассказ. А ежели рок Рокотову мне дозволительно слушать, так как же не слушать мне Пушкина?» Резон был таков, что пришлось уступить. В самый разгар оживления Осиповой доложили, что повар Арсений вернулся. «Позовите его сюда». — попросил Прасковья Александру Пушкин. — Может быть, он что и расскажет? — Что-то не слышала я, как ты подъехал, — сказала хозяйка. — А я отпустил лошадей, дабы, не вас не беспокоить. — Как отпустил лошадей? Где же они? — В Петербурге, с, гостят, а я на почтовых. — Что же там, бунт? — стремительно спросил Пушкин, стоя у печки с заложенными за спину руками. — Истинно бунт, — ответил Арсений. — Стреляют на площади. Войска на войска. — А ты когда выехал? — А так что четырнадцатого. — Как раз накануне приехал бы. Кровь отлила от головы и кинулась к сердцу. Пушкин так побледнел, что лицо его едва отделялось теперь от желтоватого кафеля печки. — А государь? — спросила Прасковья Александровна. И государь при войсках. Да только не знаю, который. Как так, который? Один государь, Константин. Да кто говорит Константин, а кто Николай? Все были поражены, значит, междуусобица Я так слыхал, понизил голос Арсений. Да уши не знаю, как сказать. Будто в глухую в полночь. Бояришки наши, министр да генералы, требуют царя в сенат. А когда он пришел, и Константин себе подскакал, и при огромным мечом стучит у ворот. Как тут не пропустить? Невозможно, — воскликнула Осипова. Это уже начинаются сказки. Но Арсений во все это верил больше, чем во что-либо другое. И в полночь перед Крестом и Евангелием на основании законов присягнули друг другу и друг на друга пошли. Пушкин спросил, прерывая, — а на площади только войска? Жаркий румянец сменил на лице его бледность. — И господа офицеры, и, извините, черный народ! В зале возникло молчание. «Я вам еще в прошлом году предсказывал бунт», — сказал Пушкин, отойдя, наконец, от тычки, словно бы непосредственная опасность уже миновала, и можно было покинуть убежище. Он произнес это, когда арсений уже не было в комнате, но вообще был неразговорчив и скоро стал собираться домой. Он ехал поспешно, мысли кружились в его голове, как осенние листья. «Да, это так». Он попал бы как раз в самый разгар или накануне. А он писал в это время веселую повесть, писал и смеялся, как Лидин. Смеялся Лидин, их сосед-помещик двадцати трех лет. Не странно ли? Пощечина, заяц, какие-то мелочи на поворотах судьбы. Мысль эта, впрочем, только мелькнула. Он думал теперь о Петербурге и все вспоминал, как повар Арсений, На самый последний о бунте вопрос отвечал, видать, что прикончился. Приехав домой, тот чужон распорядился, чтобы затопили в зале камин. «Да печа уж топлена нынче», — попробовали было ему объяснить. Но Пушкин разгневался, чего с ним почти не бывало, и строго потребовал, чтобы его приказание немедленно было исполнено. Потом он привел в порядок бумаги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 то стараясь блеснуть искренностью, то марая своих врагов. И теперь над грудой собственных своих листков он размышлял, как и все в том же письме. Писать свои мемуары заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый Но трудно. Не лгать можно. Быть искренним — невозможность физическая. Перо иногда остановится как с разбегу перед пропастью, на том, что посторонний прочел бы равнодушно. Презирать суд людей нетрудно, презирать суд собственный невозможно. Пушкин знал, что записки Байрона были сожжены друзьями после его смерти, и думал теперь, лучше все самому уничтожить. К тому, впрочем, были причины весьма основательные. Воспоминания эти могли замешать имена многих людей и таким образом умножить число жертв. Пушкин ждал грядущей расправы и не был спокоен за себя. Он отобрал лишь немного листков и сохранил их для Вяземского, остальное придать все огню. Подумав еще к этой пачке, присоединил он и стопочку писем. «Пущин, и ты тоже, Гори, ты тоже когда-то сжег свой дневник». Дом уже спал, когда через коридор вошел наполовину родителей. Камин еще ярко горел, и длинные беспокойные тени бродили в углах. Няня готовилась к праздникам. Вещи все сдвинуты, лампы сняты, будут чистить все кирпичом. Торчал наверху один только крюк, и комната вся была как незнакомая. Пушкин не медлил и сразу кинул бумаги в огонь. Желтый и синий смешанный дым окутал всю стопку, Обню не под силу сразу ее охватить. Пушкину стало мучительно грустно. Записки были еще черновые, но он собирался со временем, опираясь на них, нарисовать большую картину эпохи. Желая ускорить сгорание, он захватил щипцами сразу всю кучу бумаг и хотел ее растрясти. Неверным движением руки, однако, он их потянул на себя Щипцы ослабли, и вся эта груда, уже разворошенная, выпала на пол перед камином. Ярко вскинулось с пламя. Пушкин хотел его потушить, но вдруг ему показалось, что кто-то скрипнул дверями. Он обернулся, конечно, почудился, и в то же мгновение увидел свою огромную тень. Снизу огонь кидал ее на потолок, и голова его колебалась на самом крюке. Негромко он крикнул, схватился за грудь, но тотчас и опомнился. Через полчаса камин прогорел, оставив лишь мелкие уголья до да горсточку пепла.